Глава четвертая Я почти обрадовалась, когда извне с хриплой яростью прокричал рок Старый наставник меня упереживал накануне, поэтому зову вся младшая чать стремглав летит из постелей во двор на утреннюю потеху. Я замышляла спросить, какая такая потеха, чего это ради велят бежать бусиком в исподней сорочке, тоненьких полотняных штанах. Но убоялась насмешек и не спросила. «Дождусь утра. Сама посмотрю». Вот дождалась. Я прыгнула с лавки, стянула гашником новые, дважды стиранные порты. Не стыд показаться. Вздела рубашку, спеша помогая ртом, завязала семочки рукавов, перешагнула проснувшуюся чернавку и кинулась вон. Успела еще услыхать, как Вилета, невнятно пробормотав, Повернулась к стене и сладко зевнула. Ступеньки всхода были холодными, а на последних встретили ногу щекотные иголочки иния. Мелькали тени людей, внешняя дверь раскрывалась и снова захлопывалась. Крепенький предрассветный мороз в самой влазни схватил меня за бока. Бедное тело, горячее и непонятливое с просонок, жалобно заскулило. «А ну-ка!» сказала я мысленно и толкнула тяжелую скрипучую дверь. Посередине двора горел веселый костер, а вокруг, на блестящем гладком снегу, прыгали и по птичьи взмахивали руками десятка два отроков, таких же, как я, босых и раздетых. Старшие воины держались опричь. В меховых кожухах нужды нету сжаться к огню. Хагена я не приметила, но мир там был, и слова мира сам вождь. Ожидали последних. Я смутно порадовалась, что последний буду не я. Морозец стоял не самый жестокий, но влагу дыхания схватывало у ноздрей. Я заскакала, вливаясь в общую пляску. Дверь дома бухала то и дело. порой высовывались разом две-три мальчишеские головы и конючили. мир ну, мир! Я знала уже, кто это такие. Пасынки дружинные, детские, как их еще называли. Сироты, отдавших жизнь за вождя. Дети нынешних гридней, отосланные в нетадун матерями. Эти будут воинами, их незачем испытывать, как нас, пришлых, сторонних. Отроки бывают и из рабов, детские — никогда я, привыкшая возиться с сестренками, видела их насквозь. «Заставь что-нибудь делать — не сделают. С подзатыльниками будут делать и плакать. Но запрети — в узел свяжутся, а достигнут». Вот один постарше и бойчее, ступил на снег, разутый ногой. «Я тебя...» — топнул немедленно мир Детского ветром внесло обратно в избу, а варяк оглядел двор сели на месте и увидел меня. Подошел, хотя вполне мог подозвать, и сказал дружелюбно, «А ты по что? Иди досыпай». Моё одеяло в горнице еще небось не остыло. Я сказать не могу, в какую мертвую бездну кануло сердце при этих добрых словах. Я молчала, глядя в глаза. Я по сей день не ведаю, что увидал на моем лице словомир, Но увидал что-то Я отошел. Проворчал, как будто смущенно. «М, «М, смотри». Толкотня во дворе не заняла долгого времени. Меньше, чем теперешний мой рассказ. Вновь прокричал, позвал в темноту невидимый рок, и отроки гурьбой помчались в ворота. Я порадовалась. Быстрый бег греет жарче костра, жарче мехов. Звездное небо чуть мрело, суля не скорый восход. Я плоховато различала сперва, куда мы бежали. Боялась в потьмах оступиться, ногу поранить. Но зимняя темнота не схожа с осенней, в которой, как с выколотыми глазами, идешь и не ведаешь, во что стукнешься лбом. Вот пошла к низу дорога. Вот, зачернели, отступая назад... Береговые откосы, вознесшие на гранитном хребте наш нетодун. И внутренним чувством я угадала под собой лед вместо земли. Море. Мне было теперь совсем легко и тепло, даже босым ступням, и я не завидовала велете, нежившейся дома. Ни разу не бегавший по морозу, лучше не пробуй, сразу простынешь. Но если привык к холодам, жаре и дождю, то-то радуется бегущее тело, а с ним ликует душа. Неподалеку от берега была устроена прорубь. Отроки прыгали по одному, вылезали и опрометью мчались по кругу, вопя и подбадривая друг друга. У воды, доглядая, стоял неведомо как обогнавший нас Славомир. Вот помог выкарабкаться узкоплечьему пареньку Сам растер полотенцем, достал из-за пазухи сухую рубашку. Все прочее, я поняла, сушили порты на себе. Мы с Яруном переглянулись. Мы водили знакомство с зимней водой. Оба вваливались в полыньи и выплясывали у костров, у одежды, распяленной на кустах. Славомир запоздал и шагнул удержать меня, вытянул руку. «Ха!» Я поспевала пригнуться на лыжах, на склоне горы, когда острые сучья нацеливались под ребра. Я окунулась, добротно, оставив сухим лишь затылок и косищу, намотанную на кулак. По поверхности плавали осколки битого льда. Я выскочила без подмоги и торопливо отжала сорочку, скрутив ее на животе. Словомир только покачал головой. Вот вылез ерун и мы побежали. подошел воевода и бросил товарищу. Пусть ее, роженого ума нет, не даша ученого. Мы долго носились в синеющей полутьме. Если по совести это был не мороз, четверть мороза. Ярон повернулся ко мне, хотел говорить, но тут кто-то из отроков, плечистый наглыш, Вытянул ногу, и мой побратим, непривычный к подвохам, едва не посунулся лбом в утоптанный снег. «Быть бы драки, не встань под для обидчика мир. Он молча взял почти обсохшего парня за вышитый ворот и, как щенка, вдруг гореть швырнул в дымную воду. «Охолонь!» — сказал строго, когда отрок вынырнул и, ошалело моргая, схватился за край. «Тебе с ним одним щитом голову прикрывать!» Дом встретил нас теплом очагов, свежим хлебом и запахом горячего сбитня в глиняных чашках. Что за благодать вылить в горло питье, духовитое, сладкое, натянуть вязаные носки и сесть у огня. Потом собрали столы, но не в гриднице, а в самой дружинной избе. И опять я служила доброму Хагину и между делом разглядывала людей и палату. Не то, что вчера. Вчера все во мне было слишком натянуто. Ни взора, ни памяти, одна трепетная струна. Вели поподробнее описать гридницу досидевших и не возьмусь. Ныне освоилась, поотошла от первого страха. Да и вода омыла, очистила, заново оживила. Так вот он, мой новый род. Будущие побратимы. Словени, Карелы, Весь и, конечно, Варяги, которых я научилась уже выделять не по отличию черт, не по выражению, по отблеску выражения, присущему людям издалека. Не могу лучше сказать. Кто-то хоть раз видал гостей из-за моря, поймет сам. Степенные мужи не спеша ели масляную овсянку. В очередь черпали из общих мис, а потом честно клали ложки чашечками вниз, чтобы недобрый дух не лизнул. А по стенам висело оружие и щиты. Одни круглые, другие вытянутые, с острым нижним концом. Страшные отметины их украшали. И на каждом грозная птица рарок сокол огня. Щиты так и притягивали глаз. Но кто-то другой мстил мечтать шептал на ухо, «Не быть тому никогда». Видно, крепко сидел во мне ужас перед вождем, еще дома родившийся. Как он глянул на слова мира, когда тот при отплытии смехом пообещал взять меня на корабль. Допустит ли из молодшей в старшую часть? Ой, вряд ли. Или, может, глухая тоска брала от того, что И в этом дому не казался мне тот, кого я узнаю с первого взгляда, Тот, кого я всегда жду. Стал быть, я еще не изгрызла те медные каравай, Не стоптала железные сапоги. Это жило во мне не так, как рассказываю. Не слитной мыслью, клочками, урывками дум, Что летали, хлопая крыльями, как обезглавленные петухи по двору. Некогда было присесть, раскинуть умишкам. Хаген выспрашивал о потехи на льду и о том, не страшилась ли я лезть в холодную прорубь. И знай, представлял к уху ладонь, просил рассказывать громче. Сперва я дивилась. Чуткий слепец. Он же слышал лучше меня. Потом поняла и прихлынула поздняя благодарность. Нелюбопытство тешил старик. И расспрашивал не для себя, для кметей, слушавших по неволе. Не все ходили к нам летом, не все меня знали. Один словомир мог поведать кое о чем, да не жата. Тут, наконец, я вспомнила про нежату. невиденного ни накануне, ни днесь, и посмела спросить, жив ли молодец. «На воропе не жата, ответил мне Хаген. За Сувяр реку побежал, скоро придёт. Наша память разборчива и добра. Если б жены пристально помнили муку, в какой рожали дитя, перевелось бы племя людское. Так и я. осмеяла нежату, выгнала со двора, а ныне сама хотела увидеть. И вспоминала хорошее, ласковый взгляд, красивого парня, ласковые слова и чувствовала затылком, что вождь слыхал мое вопрошение и был опять недоволен. Верно думал, мое воинское усердие — одна болтовня, а на уме ничего, кроме утех. Когда же я села есть и взяла ложку, я вдруг ощутила прикосновение, совсем легкое, словно пуховым перышком по бедру. Не сразу и почувствовала сквозь одежду. Потом скосила глаза. Подле меня стояла собака. Старая-престарая пятнистая сука с поседелой спиной и висячими тряпочными ушами. Наши лайки до да волкодавы рождались пушистыми по лесному. Мороз их не морозил, дождь не мочил. У этой нежная шерсть стекала длинными прядями, легкими и волнистыми по концам. Карие глаза смотрели с кротким лукавством ветхого существа, которое почти отжило век, но все еще очень проче полакомиться и поиграть. Только не думай, я не выпрашиваю, внятно молвили эти глаза. Но если меня вдруг приласкают и угостят такой маленькой, совсем маленькой корочкой... Я отрезала от своего ломтя немножко вкусного мяса. Псица взяла бережно не прикоснувшись к ладони. Я опустила руку ей на голову, погладила, почесала мягкие ушки. Мой молчан не стерпел бы подобного ни от кого, кроме хозяйки. Гордой до лютости, он и еды никогда не брал у чужих. Сука доверчиво положила голову мне на колено, прикрыла глаза, нежесть и отдыхая. Все мы когда-нибудь превращаемся в старых собак, которым уже неохота лаять в лесу, задорно летя по жаркому следу, неохота встречать незнакомца, явившегося у ворот, даже нюхаться с красавцем-псом, приведенным в гости. Остынут, подернутся пеплом ярости любопытства. Широкий мир потускнеет и сузится. Был бы клочок сена в углу, подальше от сквозняков, досытое да брюшко, да самое главное — любимый хозяин, который не выпнет никчемную на дождь и мороз, не поскупится на ласку и на тепло. Я покосилась на Хагина. Конечно, он был совсем не таков. Но здесь, в Нетадуне, неплохо жилось и ему, и тиховилете, и седой старой собаке а может, еще иным тварям, чей покой и достоинство было так же легко растоптать или оградить. смейтесь если смешно, но мне только сильнее захотелось остаться, а ведь я не искала широкой спины, чтобы сидеть за ней до могилы.